Они открыто заявляли, что еврей, как истый посланец Ада, построил на Саладинову Десятину волшебный замок Голиану и посадил в него свою дочь, дабы она околдовала короля. Ракель они именовали не иначе, как вестницей сатаны. Кастильцы увидели, что они обмануты. Их собственный король отнял у них... Все благостыни священной войны. Студенты высмеивали Дона Альфонсо в сатирических песенках. Называли его рыцарем-лежебокой. Спрашивали, когда он подвергнется обрезанию. Вся страна была ошеломлена и возмущена. Но при всем благочестивом негодовании... Многие радовались, что с войной можно повременить, и приводили старинную пословицу «Лучше вареное яйцо в мирную пору, чем жареный бык в войну». Однако Кастилия была страна богобоязненная, а длительный мир неугоден Господу, и даже те, кому такое положение было по душе, Высказывали свои истинные чувства, лишь замкнувшись у себя в четырех стенах. А на улицах и в кабаках все по-прежнему дружно жаждали священной войны и уповали на то, что Господь вразумит заблудшего Дона Альфонс. Вся страна участвовала в лицемерной игре короля и его еврея. К Дону Родриго Пришел за советом священник из какого-то небольшого местечка. Один из его прихожан, канатных дел мастер, человек набожный и трудолюбивый, задал ему вопрос. «За последний год Господь благословил прибылью мои труды, и мне удалось отложить два золотых мороведя. Почему же он посылает меня воевать с неверными, и губит мое дело именно теперь, когда оно так хорошо наладилось. Каноник сразу же разгадал увертки Дона Альфонсо, но, возмущаясь, он вместе с тем радовался сохранению мира. Следовательно, он сам грешил не меньше, чем канатных дел мастер. Осознав это, он потерял равновесие и дал священнику столь легкомысленный ответ — что сам Муса мог бы позавидовать его беспечному острословию. Он попросту привел случай из жизни святого Августина. Кто-то однажды спросил святого, чем занимался Господь Бог до того, как создал небо и землю. На что Августин ответил, создал ад, чтобы отправлять туда людей, задающих подобные вопросы. Весть о том, что рокель беременна, еще пуще разожгла ярость враждебно настроенных грандов и прилатов. Народ же очень доброжелательно принял эту новость. Простые люди свыклись с мыслью, что можно еще какой-то срок пожить в мире, и были довольны, что до разрешения от бремени барраганы, королевской наложницы, войны во всяком случае не будет и не придется снова ломать свою мирную жизнь. Они ласково и умиленно говорили о беременной Ракеле и снисходительной усмешкой выражали сочувствие человеческим слабостям Дона Альфонса. Они не возражали против того, чтобы у их рыцарственного короля был сын от красавицы еврейки, и в беременности Ракели усматривали знак благоволения Божия. Не зря же Господь как раз перед военным походом даровал своему помазаннику новое дитя взамен умершего сына. Как тут не похвалить красавицу? Видно, в амулете, который она велела повесить над входом в Голиану, была большая чародейственная сила, и многие старались добыть себе этот амулет мизузу Прилатов и Баронов... Приводило в ярость такое греховное тупоумие. Откуда-то пошли слухи о дурных предзнаменованиях. Говорили, что Ракель, когда вместе с королем ловила рыбу в тахо, выловила человеческий череп.